Но вот снова в дорогу. На первых порах во всем теле свежесть, бодрость, а потом веки сами собой начинают слипаться, и вдруг, очнувшись от крепкого сна, слышишь цоконь подков, И мимо точно комета пролетает дилижант с яркими фонарями, с кондуктором, ставшим во весь рост, чтобы размять затекшие ноги. И джентльмен в меховом картузе, который испуганно открывает глаза, и дико озирается по сторонам. Остановка у заставы. Сборщик давно спит, к нему стучат, и, наконец, из чердачного окошка, где еле мерцает огонек, доносится его голос, приглушенный одеялами. И вскоре он спускается вниз, озябший, в ночном колпаке, и поднимает шлагбаум, высказывая искреннее желание, чтобы фургоны появлялись на дорогах только днем. Пронизывающий холодом час между ночью и утром Далекий просвет в небе растет, расползается вширь, из серого становится белым, из белого — желтым, из желтого — пламенно-красным. Приходит день веселый, полный жизни, люди за плугом среди пашин, птицы на деревьях и живой изгороди, мальчишки, распугивающие их трещотками. А вот и город, рынки кишат народом, двор гостиницы уставлен двуколками и шарабанами, Торговцы стоят в дверях своих лавок, барышники водят на показ лошадей по улицам, свиньи с хрюканьем копаются в грязи. Глядишь, какая-нибудь сорвется с привязи и, волоча за собой веревку, лезет в чистенькую аптеку, откуда мальчик-ученик гонит ее метлой. Ночной дилижанс меняет упряжку. Пассажиры такие страшилища с трехмесячной щетиной, ухитрившейся вырасти за одну ночь, прозябшей, хмурые. ничем на них не угодишь. А кучер кажется рядом с ними писанным красавцем. Такой он приглаженный, чистенький, все на нем с иголочки. Суматоха, беготня, столько всяких неожиданностей. Какое счастье совершить такое восхитительное путешествие в фургоне. Время от времени Нелл слезала и одну-две мили шла пешком, уступая место деду, а то и учителю, когда ей удавалось уговорить его хоть немножко отдохнуть. Так они добрались до большого города, куда шел фургон, и провели там ночь. Утром учитель вывел их на улицу, где стояла высокая церковь, а за ней тянулись старые дома из плетника, укрепленные потемневшими балками, пересекающими одна другую, что придавало этим строениям причудливый вид и подчеркивало их древность. Двери везде были низкие, сводчатые, с дубовыми порталами и резными скамьями, на которых обитатели этих домишек когда-то сиживали в летних сумерках. Окна со свинцовым переплетом, выложенным мелкими ромбами, будто подмигивали прохожим под слеповато щурясь на свету. Путники давно оставили позади дымящие трубы и горны, и только в двух-трех местах видели фабрики, которые точно огнедышащие вулканы, губили все вокруг себя. Пройдя город, они снова очутились среди полей и лугов и начали приближаться к цели своего путешествия. Однако до нее оставалось еще порядочно, им пришлось провести вторую ночь в дороге. Правда, особой необходимости в этом не было, но за несколько миль до деревни учитель вдруг забеспокоился и сказал, что новому причетнику не подобает показываться на людях пыльных сапогах и смявшимся за дорогу платье. И вот, наконец, ясным осенним утром они подошли к месту, где ему была предложена такая высокая должность, и стали издали любоваться здешними красотами».